Глава 17 «Ну кто там ещё прорывается и мешает мне спать? Воскресенье же! Когда ещё выспаться, если не в такой день? Кажется, я только закрыла глаза, хоть уже и утро. Приоткрыла я один глаз и снова зажмурилась от яркого солнца, что щедро заливало мою комнатку через небольшое оконце. А в дверь, между тем, продолжали калашматить, так и вынуждена была встать, натянуть халат и сонно зашаркать по длинному тёмному коридору на выход. «Спишь?» Я так и знал. С улыбкой рассматривала меня свингерстрой. «Естественно! В такую-то рань!» — проворчала я, развернулась и поплелась обратно. «Хочет, пусть идёт следом, а нет, так пусть проваливает на все четыре стороны». «Ой!» — осенила меня внезапная мысль, заставившая резко тормознуть и следующий же момент в меня врезалась твердокаменная глыба, едва не снесшая с места. «Который час?» – развернулась я, чтобы уткнуться носом в грудь Артема. «Восемь, как и договаривались». Опустились его руки на мои плечи, что сразу же вызвало приступ возмущения. «А чего же молчите?» – стряхнула я его руки и рванула в свою комнату. «Мне же нужно платье вернуть!» – прокричала на ходу. «Дайте мне пять минут!» Захлопывая дверь, слышала его смех. Но хоть у кого-то в это утро хорошее настроение. У меня пока оно балансировало между очень плохое и отвратительное. Мне вообще не любила просыпаться вот так вот, от постороннего вмешательства. И когда срочно нужно куда-то бежать. Платье приготовила еще с ночи, проверив на целостность, чистоту и убедившись, что все с ним в порядке. Ну а на одевание и прическу мне ушло не больше пяти минут. Уверена, что даже солдат так быстро не управился бы. Я же через пять минут уже закрывала дверь офиса. Косясь на джип, который сразу узнала, как и водителя, что в данный момент копался под капотом. Артём же ждал меня, привалившись к кузову, и внимательно следил за каждым моим движением, чем изрядно нервировал. «Сначала завезём платье, первое, что сказала, когда уселась в джип». А Артем занял место рядом. «Как скажешь», — серьезно согласился он. «Не помню, чтобы мы переходили на «ты». С неудовольствием посмотрела я на него, хоть он и тыкал мне изначально, но сегодня вредность из меня так и перла». «Так давай перейдем», — тут же предложил он. «Не могу тебе выкать, уж извини, ты слишком маленькая для меня». Хм, «Тоже мне возрастной гигант выискался». — проворчала я, понимая, что, напротив, с трудом могу представить, как тыка ему. И дело было не в разных весовых категориях и габаритах, а в принципе. Для меня он был чужой. А с чужими нужно соблюдать холодную вежливость. Но придется пересилить себя и в этом. Соня уже ждала меня и очень обрадовалась, когда я вошла в бутик. «Слава Богу, что успела до открытия!» Счастливо выдохнула она, а то сегодня с утра управляющая грозилась заявиться. «Я вся на нервах, ну ты понимаешь?» «Конечно, понимаю», — заверила я, вручая платье. «С ним все в порядке, ни зацепки, ни пятнышка». «Молодец», — похвалила меня Соня. «Если что, обращайся». «А что это за тачка?» — с любопытством выглянула она в окно. «Ты на ней, что ли, приехала?» — округлила на меня глаза. «Ага», — кивнула я, — «на ней. Это знакомый меня подвез». «Не придумала ничего лучше». «Ну ты даешь! С такими знакомыми берешь платье на прокат!» – рассмеялась Соня. «А что тут такого?» – совершенно не поняла я ее. «Благотворительность не значит, что кто-то должен одаривать ею меня лично. Да и не нужны мне такие подарки. Тем более от таких, как свингерстрои всякие». «Ладно, пока!» – махнула я Соня. «И спасибо за платье!» – крикнул уже в дверях. «Все?» «Или еще куда нужно заехать?» – разглядывал меня Артем смеющимися глазами. Это его привычка пялиться. Вообще, мне не нравилось. Вот вообще. В такие моменты мне хотелось от него спрятаться. Как будто он мог увидеть во мне или на мне то, о чем я даже не подозревала. «Мне больше никуда не надо», – демонстративно отвернулась я к окну. «Вить, поехали», – скомандовал он. «А куда вы, ты меня везешь?» Снова вынуждена была я посмотреть на него, когда машина плавно тронулась. В Нагорно-Овражный. Это еще зачем? За доказательствами собственной правоты. Но это вряд ли у тебя получится, решила я про себя. Но я могу убить двух зайцев и забежать в гости к Василию с женой. Они как раз вчера должны были перевезти вещи из города. Надеюсь, что и остаться в деревне решили сразу. Скоро я это выясню. И именно они станут доказательствами моей правоты. Трасса была практически пустая в это время суток, а вот на ухабах проселочной дороги меня изрядно растрясло. не хотела бы я подремать в дороге, потому как все еще клонило в сон. Да не получалось. Мешали тряска, и пассажир рядом, который, видно, щел своим долгом развлекать меня разговорами. И как будто не видит, что беседовать мне с ним не хочется. «Почему ты живешь в своем офисе?» Задал он вопрос, на который мне... Не хотелось отвечать никому, и ему в том числе. «Потому что...» «Это, по-твоему, аргумент?» — хмыкнул Артём. «Нет, это, по-моему, намёк, что тебя это не касается». Бросила я на него взгляд и снова отвернулась к окну. «Можешь не отвечать, но тем самым ты только подогреваешь мой интерес. Я ведь всё равно выясню». «Ты ещё не поняла, что я привык добиваться желаемого?» «Поняла» как и то, что в способах ты не очень-то щепетилен. Этого ты знать не можешь и судишь обо мне явно поверхностно». Водитель резко вывернул руль в этот момент, объезжая какую-то кочку или ямку, и меня бросило прямо на Артема. «Ну вот, теперь ты попалась и от вопроса не отвертишься». Сгреб он меня в свои медвежьи объятия, явно не намереваясь отпускать. «Так почему я жду?» Еще крепче стиснул он руки. Я была прижата к его груди, а носом утыкалась ему в ключицу, улавливая запах чистой футболки и мужского парфюма. А еще чувствует тепло его кожи под тонкой тканью. «Пусти!» – дернулась я. «Ответь!» – усмехнулся он. «Потому что больше мне жить негде». И Кира Юрьевна предложила временно квартироваться на работе. Вновь сделала я попытку освободиться, но снова тщетно. «А Кира Юрьевна – моя начальница, директор нашего фонда. «А временно это сколько уже длится? Чуть больше месяца, сколько я там и работаю. Да же!» С силой уперлась я ему в грудь, и он, наконец, разжал руки. «А в городе-то этом давно? Почти три месяца!» — отодвинулась я от него подальше. «А приехала откуда?» Пришлось и на этот вопрос отвечать. Понимала, что он не отстанет. «Непонятно только, зачем ему все это знать обо мне? Наше знакомство даже шапочно мне назовешь!» И поездка эта случилась чисто из спортивного интереса. Если уж на то пошло, то если бы не платье, вряд ли бы я отправилась с ним в Нагорно-Овражный. Что-нибудь придумала бы, чтобы не ехать никуда. Хотя, с другой стороны, воскресенье пролетит быстрее в поездке. Я не умру со скуки и безделья. Еще через полчаса, когда мы остановились в Нагорной части поселка, сразу за лесом, Артем знал обо мне, кажется, все. Но, кроме Игоря, конечно же, эту тема я... Развивать не собиралась, и о причине собственного переезда в этот город поведала очень расплывчато. Слава Богу, на деталях он не настаивал. «С чего начнем?» – поинтересовался Артем, когда мы оба с удовольствием выбрались из машины, и водитель последовал нашему примеру. «Мне все равно», – пожала я плечами. «Хотя нет», – вспомнила, кого хотела навестить. «Поехали во вражную часть».